тридцать два Регина и Майкл Регина устала. С недавних пор она стала очень быстро уставать и они пошли в спальню задолго до прихода эрни. Там они вяло и безрадостно позанимались любовью. в последнее время они почти всегда занимались любовью вяло, И безрадостно, и у Майкла стало появляться неприятное чувство, что его супруга использовала половой орган мужа как некую разновидность снотворного. А когда после лежали на своей двуспальной кровати, Майкл невзначай спросил, — Как ты спала прошлую ночью?" Неплохо, — ответила Регина. — А что? — Я вставал часов в одиннадцать, и Эрни еще не спал. — По-моему, я в час поднималась наверх, — проговорила Регина и поспешно добавила. — Только для того, чтобы зайти в ванную комнату. И по пути заглянула к нему. Она улыбнулась какой-то виноватой улыбкой. — Старые привычки долго не умирают, да? — Пожалуй, — согласился Майкл. Он крепко спал. Зря он не одевает пижаму в холодное время. Он был в нижнем белье. — Да. Он замолчал, устыдившись себя. Вряд ли Регина могла ошибиться во времени. Электронные часы, стоявшие на ее бюро, показывали часы и минуты так ярко, что принять одну цифру за другую было практически невозможно. Его сын находился здесь в час ночи, а Уэлч попал под машину в половине второго. За полчаса Эрни не мог одеться, выйти из дома, добраться до гаража Дарнелла и оттуда приехать на Кеннеди-драйв. Физически не мог. Да он и не верил в это. Просто к нему в сердце закрался какой-то червячок сомнения, и, избавившись от него, Майкл мог спокойно заснуть. Регина, лежавшая рядом с ним, заснуть не могла. Она прислушивалась к тишине и ждала, когда внизу, Хлопнет входная дверь, и это будет означать, что ее сын вернулся из внешнего мира. Когда откроется и закроется дверь, когда на лестнице послышатся шаги ее сына, тогда она сможет заснуть. Может быть.